Хувей врачует лисьего Бога. Что-то не помогает, сказал Хуфыцин после продолжительного молчания. Хувей сидел на краю кровати, прикрыв глаза, и тоже молчал все это время. Могло показаться, что ему неловко в обществе Хуфейциня. Рана все еще болит и кровоточит, продолжал Цинь. Никакого обещанного чудесного исцеления не произошло. Сейчас поглядим. Лиз с горы наконец открыл глаза. Он взялся за пояс Натальи Хуфэйциня, чтобы развязать его. Ты забыл, что тебе нельзя ко мне прикасаться? Беспокойно напомнил Хуфэйцинь. Ему бы не хотелось снова увидеть, как ожоги уродуют руки Хувея. Лис с горы не ответил. Хуфэйцинь растерянно следил, как ловкие пальцы демона развязывают его пояс отворачивают полы одного за другим одеяний. Одежда в этом месте была окровавлена. Хувей давно должен был обжечься, но с его пальцами ничего не произошло. Он уже добрался до нижней рубахи, развязал и ее и подцепил когтями повязку. «Что это значит?» – потрясенно спросил Хуфей Хувей сунул руку за пазуху, вытащил оттуда фарфоровый пузырек, заткнутый пробкой. Я ведь сказал, что буду врачевать твою рану, с легким удивлением ответил Хувей. Это лекарство клана Ху. Тогда что ты мне скормил? А, сказал лис с горы. я ведь не мог к тебе прикасаться. Значит, и врачевать не мог, поэтому прежде запечатал твою, как это у вас там называется, чтобы не сверкало направо и налево. Опасно. «Ты запечатал мою силу Бога?» «Да нет же. Сам проверь. Проще взглянуть, чем объяснять». хуфэй Цинь прикрыл глаза и стал вглядываться в лисье пламя. Небесный обруч, который был над ним, истончился и уменьшился в диаметре, переместившись к тринадцатому языку пламени. Теперь зернышко человека было окружено двумя обручами – алым и небесного цвета. Количество духовных сил не изменилось. «Ты меня обманул!» – возмутился Хуфэйцинь. «На то я и лисий демон!» – спокойно отозвался Хувей и встряхнул фарфоровый пузырек. «Там что, песок?» – спросил Хуфэйцинь, прислушавшись. «Демонический пепел!» – уточнил Лис горы, его лицо стало серьезным и строгим. «Огненная гора в мире демонов!» изредка выбрасывает вулканический пепел. Его смешивают с редкими травами и получают лекарства, способные излечить даже раны от небесного оружия. Я не гарантирую, что Богу оно поможет, но ведь ты еще и лисий демон, так что шансы неплохие. Но должен предупредить, боль будет адской, если продержишься семь дней, то сможем закрыть рану. Хуф и Цинь кивнул. Боли он не боялся. Во всяком случае, искренне так считал. Хувей вытащил пробку из пузырька, высыпал немного демонической пыли на ладонь. Она была как растертый уголь, в котором поблескивали песчинки каких-то других примесей. Хуфейцинь подумал, что они похожи на осколки падучей звезды. «Готов?» – спросил Хувей. Хуфейцинь снова кивнул. Или с горы перевернул ладонь и прижал ее к ране. Первые несколько секунд Хуфэйцинь ничего не чувствовал, кроме приятной прохлады, прижатой к животу ладони Хувея. Потом его окатило болью, такой сильной, что он не смог сдержать крика, будто каленым железом прижгли. Тело его содрогнулось, покрылось холодным потом, перед глазами потемнело. Лис с горы прижал ладонь еще крепче. «Терпи!» Хуфэйцинь заскрежетал зубами, ухватился пальцами за кровать. Сознание помрачилось. Пришел он в себя от прохладного прикосновения к кожи. смочив платок в воде, осторожно оттирал пот с его тела. Хуфэйцинь приподнял голову, поглядел на живот. Сквозь чистую повязку пропитывалась кровь. «Не помогло?» – одними губами выговорил Хуфэйцинь. «Не сразу!» «Я ведь говорил, потребуется семь дней, чтобы рана затянулась», ответил Хувей, отжимая платок и кладя его на лоб Хуфейциню. «Семь слоев плоти. Сегодня закрылся первый, самый нижний». «Кровоточить перестанет на пятом или шестом». Хуфейцинь слабо кивнул и закрыл глаза. Следующие шесть дней он постигал дао боли.